Да, виноградная лоза к пятам Моим пристала на смех дервишам. Но из души моей, как из металла, Куется ключ, быть может, к небесам.